Глава двадцать четвертая. «Нифига себе!» Наташа приложила ладонь к как капитан корабля, вглядывающийся вдаль. Осмотрела она на втягивающихся в сумеречное помещение фазенды парней в форме курсантов военного училища. «Их же человек сорок! Откуда они у нас вообще?» «Ну...» Замялся бегемот. «У меня последняя объявка оставалась». А там по дороге только военное училище было, вот я и...» Она попалась на глаза их командиру, и он приказал им срочно идти к нам на вечеринку. Вместо него закончила Наташа. «Прикольно». «Но неожиданно, ага», — сказал бегемот. «Там просто ворота на Ленинский выходят. Я подумал, что, может быть, прохожие какие заметят». «Дюша, а что ты оправдываешься?» — усмехнулся я. «Отлично же все получилось, курсанты тоже люди». Им тоже иногда нужно веселиться. «Кстати, я попробовал, что там такое мешает Макс», сказал бегемот. «Прикольно». «Между прочим, ты мог бы коктейли без зонтика взять», ехидно заметила Наташа. «Мы их полночи клеили». «Без зонтика был бы совсем другой вкус», бегемот показал Наташе язык. Декор фазенды в этот раз был тоже не бог весть, какой изысканный. Из остатков обоев с прошлого раза Мы нарезали какого-то подобия банановых листьев и наклеили их на стены в хаотичном порядке. А между ними наклеили нарисованные на тех же обоих рожи идолов. Барную стойку собрали из парты и палет, а спереди задекорировали бамбуковой шторкой, которую принесла Света. Закупом напитков руководил Макс, так что красивых и ярких бутылок у него под стойкой стояло во множестве. Плюс я настоял на обычной воде и нескольких ящиках пива. В 21 веке мы на все эти вещи не имели бы права, конечно. Но сейчас, в 90-е, с законами, лицензиями и прочими возможностями творилась такая чехарда. Пивом и прочим алкоголем торговали и просто на рынке с рук, и в ларьках, которые начали открываться в самых разных местах, и просто вдоль улиц. На наше непонятное заведение пока что никто пристального внимания не обратил, так что творить мы могли, что хотим. А Макс, как выяснилось, хотел смешивать коктейли как Том Круз в каком-то старом фильме про бармена. Кажется, он даже эту книжку попросил из-за границы привезти, как раз потому, что фильм посмотрел. Ну а главный наш герой, стойка с легкой бамбуковой палочкой для игры в лимбо, стояла в центре бывшего ринга. Маты мы оттащили в сторону и сложили квадратом, чтобы желающие могли поваляться. Проходящий мимо парень черкнул зажигалкой и выдохнул клуб сигаретного дыма. Я незаметно вздохнул. Эх, запрет на курение. Как жаль, что сейчас его нельзя применить. Если так сделать чисто на нашей площадке, то привыкающий к свободе народ просто не оценит и проголосует ногами, в смысле, перестанет ходить. Такое можно будет провернуть, когда мы уже наберем свою аудиторию ценителей и фанатов, но не сейчас. Увы. Погонами будут цепляться, изрекла Наташа, следя за тем, как курсанты разбредаются по помещению. «Пусть раздеваются до пояса», — хихикнула Ева. «Слушайте, а народу вроде больше, чем в первый раз», — сказал бегемот. «Или мне кажется?» «Мне кажется», — покачал головой я. «В прошлый раз к этому времени было всего человек 100 а сейчас уже человек 400 Скоро придется дверь закрывать, потому что больше шести сотен помещения просто не выдержит. Мы задохнемся тут все». «В смысле закрывать?» — возмутился бегемот. «У нас же тут не по местам билеты». — Мы зря, что ли, объявки в газетах пишем и расклеиваем еще и вообще. — Ой, да ладно! — Наташа дернула голым плечом. Цветочный венок на шее заколыхался. — Пусть как в автобусе стоят, может, им так хочется. — В чем-то благословенные времена, — подумал я. — Пожарка и санпедстанция в некотором анабиозе. Твори, что хочешь. — Есть такая штука, как репутация, — хмыкнул я. Пара вечеринок в режиме «Дышать нечему, уже на третий количество народу снизится само собой. «Ты слишком серьезный», — Наташа ткнула в меня пальцем. «Тебе сейчас лезть на сцену, так что снимай с рожа эту взрослую маску». «Да-да, и надевай маску дурака, я понял», — подмигнул я. Народ все прибывал. Ручеек людей от входа слегка предел, но все еще не иссяк. По залу бродили люди с картонными стаканчиками для мороженого, несколько коробок которых нам откуда-то приволок калямба. И в стаканчиках торчали разноцветные зонтики из цветной бумаги и зубочисток. Пальцы от клея до сих пор нормально не отмылись. Но, однако, что-то в этом есть. Весь этот кустарный антураж на бетонных стенах, барная стойка из чего попала, цветочные леи из гофрированной бумаги. У Наташи явное чутье на гармоничный антураж, в отличие от тех же девчонок в школе. Бельфигор наигрывал на своем полевоксе что-то похожее на регги. Атмосферно получилось. Аллоха, друзья!» — сказал я в микрофон и помахал руками. «Мы с Натахой точно не знаем, как выглядят вечеринки на Гавайях, но будем очень стараться». «Короче, план такой», — подключилась Наташа, снимая второй микрофон со стойки. «Сначала у нас на сцене потанцуют девчонки. Вы, кстати, тоже можете танцевать. Потом будет чемпионат по лимбо» потом снова танцуем, потом продолжение чемпионата, а потом... «Кстати, нашего бармена не обижайте, он сегодня первый день работает», сказал я, обратив внимание на толчею рядом с нашей барной стойкой. Зонтики явно пользовались большим успехом. Главное, чтобы Макс там не запарился с относительно новым для себя делом. Мечтать это, конечно, хорошо, но реальность от кино все-таки отличается». Танцовщицы, одетые в юбки из лоскутов зеленой ткани и белые майки, забрались на сцену. И на ней сразу стало тесно, разумеется. Бельфигор показал большой палец и включил Боба Марды. Публика радостно загласила и зашевелилась. Вечеринка началась. Света, сколько у нас народу? Спросил я, когда дверь наконец-то впустила последних желающих, и закрылась. 702 человека, чуть устала сказала Света. — Слушайте, нам надо придумать что-то для денег, чтобы их сразу отсюда увозить, что ли. Лично мне совершенно неуютно с этой сумкой. — Скоро я получу права, и у нас будут свои собственные колеса, — сказал я. — А пока придется очень внимательно следить. — Дюша, не оставляй Свету одну, хорошо? — Буздет! — браво приосанился бегемот и обнял Свету за талию. — Видел уже? — спросил прямо в ухо Жан и сунул мне в руку газетный листок формата А4. Это мы специально для вечеринок придумали. Я пробежался взглядом по мини-газетке. Называлась она «Микроафрика». Передовица рассказывала, что такое «Лимбо». Сбоку была колонка новостей, а на обратной стороне интервью с каким-то Саней Батуриным с фотокарточкой, пара анекдотов и короткая статейка про Боба Марли. Хотел сначала спросить, кто такой этот Батурин. Потом прочитал наискосок и понял. Да никто, собственно». Один из посетителей нашей прошлой вечеринки, который дрался подушками, и очень эмоционально об этом рассказывал. «Я подумал, что мы не можем выпускать целый журнал к каждой вечеринке», торопливо принялся объяснять Жан. «А если сделать вот такие листки и продавать их совсем-совсем недорого, то их расхватают, а потом даже в виде мусора они сработают как реклама», кивнул я. «А если сюда еще и рекламные блоки продавать, то это может оказаться куда более прибыльным делом». «Блин, точно!» Жан выхватил у меня листок и провел по нему пальцами. Вот тут нормально бы смотрелся квадратик с рекламой. И вот тут тоже. Ха, летние дети, мысленно усмехнулся я. Для них пока что реклама не стала назойливой и липкой. Им пока что это все только в радость. «Вилиал!» — надо мной нависла Наташа. «Ты опять слишком серьезный. Я волнуюсь». «Все, все, все». Я вскочил с места. «Ты абсолютно права, моя королева». «Это никуда не годится. Надо срочно сделать какую-нибудь глупость. Ни у кого запасных трусов с собой нет?» «Зачем тебе трусы?» — подавившись смешком, спросила Света. «А я их натурально надену на голову», — сказал я и скорчил рожу. «Может, тогда Наташа перестанет переживать, что я слишком серьезный. А у тебя есть? Обещаю вернуть целыми, честно-причестно. Пойдем уже на ринг, трусоголовый», — гордо вздернув подбородок, сказала Наташа. Несмотря на семь сотен человек, вызвать первого желающего пройти под бамбуковой палочкой оказалось непросто. Публика радостно нам хлопала, смеялась нашим шуткам, осаждала бар, но смелых сходу не нашлось. Только после того, как мы с Наташей трижды показали пример, понижая планку. И только тогда, наконец, раздался долгожданный возглас одного из роднаков которые и в прошлый раз отрывались на нашем ринге. — Давайте я, — сказал мужик и поднял руку. «Чего, скучные все такие? Ребятишки вам развлечения придумывают. А прижали пятые точки. Страшно, что ли?» «Е!» — Наташа захлопала в ладоши. «Если никто больше не выйдет, мы вас объявим чемпионом и подарим приз». «Точняк?» «Я пожал дядьке руку. И наши прекрасные танцовщицы будут танцевать вокруг вас гавайские танцы, а остальные пусть вам завидуют». «Эй, я тоже хочу». Подал голос из дальнего ряда потлатый парень со смутно знакомым лицом. В рок-клубе виделись. «А приз какой?» — спросила девушка из самых первых рядов. «Хранитель приза у нас Макс!» Я ткнул пальцем в сторону бара. «Можете догадаться, что именно там такое?» В качестве приза мы заготовили бутылку кубинского рома, которую Макс достал со своих антресолей, из запасов его отца. И сообщил, что отец все равно ром не любит, так что без дела пылится и коробка шоколадных конфет ассорти. о о, -о Публика радостно зашевелилась. В сцене начали проталкиваться желающие. Велеал! сказала Наташа в микрофон, округлив глаза. «Так это, получается, мы с тобой просто не сказали, что будет призом. Вот они и тухлили тут все. Это все из-за того, что вы мне не дали трусы на голову надеть», — заявил я, выставив вперед палец. Публика радостно заржала. Бельфигор снова заиграл свое регги. Все по очереди принялись выгибаться и проходить под бамбуковой палкой. «А ведь получается», — думал я, вглядываясь в лица. «В двадцать веке такое бы, возможно, уже не прокатило, но сейчас, черт возьми, они ведь счастливы. Они хлопают в такт музыки. Ахуют, когда кто-то проходит под планкой. Улюлюкают, когда кто-то ее сбивает. Наташа записывала мелом на доске имена участников» и стирал их оттуда, когда кто-то срезался. Тот самый первый реднек срезался на втором туре. «Колено дальше не сгибается? А так бы я вас сделал, щенки!» заявил он, пролезая под канатом нашего ринга. «Стой, мужик, подожди!» — заорал я. «Вернись-ка обратно сюда! Или даже нет, пойдем на сцену лучше!» Я, как на буксире, поволок нашего активиста к помосту. Мы забрались наверх, и я повернулся к бару. «Макс!» — заорал я. «Эй, там, у бара! Разойдитесь! Мне нужно, чтобы бармен меня увидел!» Барная стойка освободилась. «Макс, ты там как?» — в микрофон спросил я. Макс изобразил широкую улыбу и поднял палец вверх. «Так, короче, видишь этого парня?» — спросил я, обнимая за плечи стоящего рядом со мной роднака. «Сделай ему свой фирменный, за мой счет!» «Да там сладкое, наверное, все!» Начал отнекиваться Реднек. «Девушку угостишь», — сказал я. «А себе пиво возьми, Макс. Ты слышишь?» Макс утвердительно кивнул и снова показал большой палец вверх. Кажется, ко мне потихоньку начал приходить опыт, которого раньше не было. Если первый концерт здесь я вел по чистому наитию и стараясь подражать тому парню из омерзительного цирка, а публика воспринималась некой аморфной массой, то сейчас все становилось как-то иначе. Как будто у меня начал развиваться локатор, угадывающий настроение толпы. Какое-то шестое чувство, которое подсказывало, когда пора прерывать соревнования, вызывать девчонка включать музыку, чтобы все потанцевали. А когда надо возвращать народ к рингу, чтобы болели за своих фаворитов, и продолжать гонять их под планкой. «А хорошо», — сказала Наташа, вытягиваясь на скамейке, когда очередной тур чемпионата был закончен. «Совсем по-другому хорошо, чем тогда». «Вроде бы народу больше, а как-то... душевнее, что ли?» «И душнее», — вздохнула Света. «Да?» — Наташа удивленно подняла голову. Потом протерла лоб ладошкой и посмотрела на мокрую руку. «Хотя да, душновато». «У нас сегодня купили 22 два абонемента», — сказала Света. «Я даже не ожидала, прикиньте. Вообще забыла, что нам их напечатали. Но какой-то парень подошел и спросил в лоб... А следом и остальные набежали, откуда только узнали, ведь даже я забыл. «В газете же написано», — сказал я. «В какой газете?» — удивилась Света. Жанчик выпустил газету специально для вечеринок. Я ткнул пальцем в сторону прилавка Африки. Он пользовался чуть меньшей популярностью, чем наш импровизированный бар, но народ там все равно был. «Надо будет почитать», — сказала Света устало. «Натурально надо деньги увозить отсюда сразу после начала». Пока нам везет, но все время же так продолжаться не может. Или может? Возможно, в какой-то момент к нам явятся за какие-нибудь ракетиры. Или Калямба подсуетился, чтобы нас не трогали. А может быть, нам просто везет, и всяческие УПГ, таких как мы, не трясут? «Велиал!» — вырвала меня из размышлений Наташа. «Так, я поняла. Сейчас!» Она стремительно поднялась со скамейки и бросилась к нашим сваленным в кучу вещам. Извлекла жестом фокусника оттуда свою сумку, открыла ее и... Достала здоровенные труселя, в которых таких, как она, можно засунуть, наверное, четверых. Еще даже место останется. — Не спрашивай, — категорично заявила она. — Просто надевай. — Ха! — бегемот хлопнул себя поляшком. — А тебя, между прочим, никто за язык не тянул. — Эм... Я взял из руку Наташи бегемота трусы. Они были в веселенький цветочек и даже с кружавчиками по краю. Я сказала не спрашивай. Наташа ткнула в меня пальцем. Мужик сказал, мужик сделал, фыркнул я и натянул трусы на голову. Картонная бирка царапнула мне ухо. Ну хоть новые и то хлеб. Вот так и пойдешь вести финал, заражала Наташа. Все остальные тоже заржали. «Так и пойду», — сказал я, встал и гордо подбоченился. «Сим нарекаю эти трусы трусами мудрости». «Ага, похоже, пора снова идти на ринг. Зрители уже начали кучковаться вокруг нас, ожидая завершения. Финалистов осталось двое. Парень из курсантов и тонконогая и мускулистая девушка в короткой юбке» и планку нужно было опускать уже чуть ли не на уровень колен. И сгибались эти двое так немыслимо, что... «А вы случайно не циркачи оба?» — спросила Наташа, глядя, как парень фактически проползает под планкой. Форму он снял, остался в одной майке. Девушка повторила его маневр даже быстрее. «Ой, мамочка!» — проговорила Наташа в микрофон. «Я просто не могу в это поверить. Люди так не могут. Дайте я попробую». Наташа начала склоняться назад, зрители захлопали и заулюлюкали. Вот под планкой прошли колени Наташи, потом бедра, но до груди дело не дошло. Наташа взвизгнула и упала на спину. «Вилял, дай мне микрофон», — сказала она. Когда я подал ей руку, подниматься отказалась. «Только микрофон, я хочу лежа говорить». «Пожалуйста, моя королева». Я сунул ей в руку свой микрофон и отвесил шутовской поклон. В зале заржали, но это они делали теперь при каждом моем движении. Ну да, это ж смешно, ведущий с трусами на голове. «Слушайте все», — сказала Наташа громко. «У меня дилемма. Это, если кто не знает, сложность выбора из двух вариантов. Так вот, мне ужасно хочется посмотреть, как низко мы опустим планку и кто из этих двоих победит, но...» «Блин, да вы только посмотрите на них. Они же выглядят идеальной парой. А что, если мы отдадим приз им обоим, а?» и пусть пьют ром и едят шоколадные конфеты вместе. У —— -у -у -у", недовольно отозвалась публика. — Нет, ну правда! Наташа резко села, и бамбуковая палка с сухим треском обрушилась на пол.